«А разве есть еще?» — резко спросил Каммингс. Карта была прикреплена к чертежной доске, а сверху на ней лежала калька. Доска с карты была не тяжелая, но она очень большая, и переносить ее оказалось неудобно. Хирн, неся доску, не видел пола и поэтому ступал осторожно. Он вдруг сообразил, что незачем было переносить доску с картой. Каммингс мог подойти к ней сам, кроме того, он знал карту наизусть. «Побыстрее!» — рявкнул Каммингс. В тот момент, когда Хирн приблизился к генералу, черты Каммингса предстали перед его взором как бы в увеличенном масштабе. Он отчетливо видел каждую черточку, раскрасневшееся лицо, покрывшееся потом от жары в палатке, огромные пустые глаза, ничего не выражающие, кроме презрительного равнодушия. Камингс протянул руку. «Дайте ее мне, отпустите!» Рука генерала коснулась доски с картой. Хирн выпустил доску из рук раньше, чем было нужно. Возможно, даже бросил ее. Во всяком случае, Хирну хотелось, чтобы генерал уронил доску. Так и вышло. Доска ударила Камингса по руке и с треском опрокинулась. Падая, она стукнула генерала по голени. Карта и Калька оторвались, Хирн уставился на Каммингса, испуганный, в то же время обрадованный тем, что произошло. Он услышал свой голос, холодный и несколько иронический. «Виноват, сэр!» Боль была острой для Каммингса, пытавшегося в тот момент сохранить осанку, она была невыносимой. К своему ужасу он почувствовал, как у него навертываются слезы и закрыл глаза, отчаянно стараясь удержать их. «Проклятие!» — взорвался он. «Надо быть осторожнее!» Все трое впервые были свидетелями того, что генерал повысил голос. Стейси вздрогнул. Однако крик принес Камингсу облегчение, и он сумел удержаться от желания погладить ушибленное место. Боль постепенно утихала. И все же Камингс чувствовал, что сила его истекают. Приступ диарии вызвал у него судорогу. Чтобы ослабить приступ, он, не вставая со стула, наклонился вперед. — Может быть, вы приведете карту в порядок, Хирн? — Слушаюсь, сэр. Далисон и Стейси ползали по полу, собирая куски карты, порвавшиеся при падении доски. Хирн тупо взглянул на Камингса, а затем нагнулся, чтобы поднять доску. «Больно, сэр?» — в голосе Хирна явно звучало беспокойство. «Ничего, не беспокойтесь». Духота в палатке становилась все сильнее. Камингс почувствовал головокружение. «Когда восстановите карту, займитесь тем маневром, о котором я говорил», — сказал генерал. «Слушаюсь, сэр», — ответил Даллисон, не поднимаясь с пола. Каммингс вышел из палатки. Несколько секунд он стоял, опершись об угловую стойку. Из-за промокшей одежды ночной воздух казался прохладным. Генерал оглянулся и, прежде чем шагнуть вперед, осторожно потер ушибленное место. Перед тем, как выйти из своей палатки, он погасил лампу и теперь, возвратившись сюда, лежал на койке в темноте, озирая расплывчатые очертания своего жилья. Его глаза, как у кошки, отражали свет и человек, вошедший в палатку, сумел бы увидеть их в темноте раньше, чем увидел что-нибудь другое. Голень теперь сильно ныло и желудок слегка побаливал. Удар по ногам упавшей доски активизировал все неполадки в его организме, которые сдерживались нервным напряжением последние два месяца. Все тело охватило зудом, как будто от укусов блох. Непонятно, почему Камингс сильно потел. Такое состояние было знакомо ему, он называл его расползанием по швам, он пережил его в Моутеме и еще несколько раз в других местах. Он знал, что таков его организм, и тут уж ничего не поделаешь. Час-другой он проводил в мучительных раздумьях, а затем, выспавшись, на следующее утро чувствовал себя освеженным и полным сил. На этот раз он принял успокоительное и меньше чем через час заснул. Когда он проснулся, было еще темно, но ему больше не хотелось спать, в голове роились мысли. Нога все еще побаливала. Немного помассировав ее в темноте, Каммингс зажег лампу, стоявшую у койки, и стал с любопытством разглядывать ссадину. Это произошло не случайно. Хирн уронил доску умышленно. «Во всяком случае, это не обошлось без злонамеренности», — размышлял Каммингс. «Сердце его забилось чаще. Возможно, даже хорошо, что так случилось. Когда он приказывал Хирну принести доску, у него была какая-то настороженность, ощущение опасности и какое-то предчувствие чего-то». Каминкс с головой. «Не стоило копаться в этом. Главное понятно, остальное неважно». Хотя он только что проснулся, его голова была удивительно ясной. Вслед за раздумьями появилось желание действовать. Он переведет Хирна. Держать его здесь опасно. Будут еще новые инциденты, новые бунтарские выходки. И, возможно, дело дойдет до трибунала, а это всегда путанный и неприятный процесс. В этом случае с Акурком он мог довести дело до конца, как мог бы сделать это и сейчас, но это было ему противно. Никто из вышестоящих начальников не отменил бы его решение, но оно было бы черной меткой. Хирн должен уйти. Камингс ощущал смешанные чувства триумфа и расстройства.